«Никуда прогонять вас. Только не изменяйте ничего. Оставьте все, как есть», — сказал он дрожащим голосом. «Вот ваш муж». Действительно, в эту минуту Алексей Александрович своей спокойной, неуклюжей походкой входил в гостиную. Оглянув жену Евронского, он подошел к хозяйке, И, усевшись за чашкой чая, стал говорить своим неторопливым, всегда слышным голосом, в своем обычном шуточном тоне, подтрунивая над кем-то. «Ваш рамбулье в полном составе», — сказал он, оглядывая все общество, — «грации и музы». Но княгиня терпеть не могла этого тона его насмешливого, как она называла это, и как умная хозяйка тотчас же навела его на серьезный разговор об общей воинской повинности. Алексей санч тотчас же увлекся разговором и стал защищать уже серьезно новый указ княгиней Бетси, которая нападала на него. Вронский и Анна продолжали сидеть у маленького стола.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 И вышел старый толстый татарин кучер карениной в глянцевом кожане с трудом удерживал прозябшего левого серого взвивавшегося у подъезда лакей стоял отворив дверцу швейцар стоял держа наружную дверь